Он зарычал на нее, и когда тень от ревущей машины достала ямы, внезапно выскочил из крапивы и помчался вслед за этой тенью. К нему присоединилась еще пара, до того бывшие в траве и не смевшие приблизиться к яме, переяркие ее прошлогодние дети, бродящие за родителями на некотором расстоянии. Первенец неуклюже пополз за ними, путаясь в траве. И прежде чем выбрался из обрушенного подпола, несколько раз свергался с трухлявых бревен, торчащих из земли, пока не помог себе пастью, цепляясь игольчатыми зубами за корни трав и примятый малинник. Вертолет плясал низко над землей, и с его борта хлестко гремели сдвоенные выстрелы. Люди стреляли по кустарнику, по нагромождению досок и бревен вдоль старых вросших заборов. Они словно прощупывали свинцом землю, пока не вытолкнули переярков на чистое место. Вертолет полетел боком, развернулся, и с борта вновь загрохотало. Тот, что ринулся вдоль деревни, попал под выстрел сразу же, а другой, бегущий к лесу, еще долго петлял по траве, резко меняя направление, и пал на самые кромки березовой рощи. Совершив победный круг, охотники приземлились, забросили в машину переярков и пошли рыскать, выискивая матерого волка. А тот сидел, плотно невзирая на выстрелы, прощупывающие любое возможное укрытие и рев низклетящей машины. Бесполезно покрутившись около получаса, вертолет вновь сел на чистом сгорке далеко от вынужденного логова, Три человека из команды стрелков спешились, остальные поднялись в воздух. Мать безбоязненно следила за людьми из крапивы и продолжала заниматься своим делом. Теперь охота началась с земли и с воздуха. Брошенную деревню прочесывали вдоль и поперек, лазили чуть не в каждой руины, оставшиеся от домов обследовали ямы, накренившиеся заборы, и вертолет чутко отслеживал все действия, мотаясь над головами. И когда они приблизились к логову с волчицы, матерый внезапно выскочил прямо на охотников и заставил их залпом разрядить ружья, после чего пронесся между ними, сделал свечку и пополз в траву. Люди закричали, круто развернулись назад, пошли добирать подранка. Их поддержали с воздуха, гвоздя выстрелами землю и тем самым до смерти напугав земных. Они залегли, замахали кулаками в небо, закричали, словно их бы там услышали. В машине сообразили, что делают глупость, отлетели в сторонку, зависли. И тут спрятавшийся в траве волк вновь сделал свечку и понесся к лесу. Люди пальнули по разу ему вслед и побежали догонять, боязливо поглядывая на вертолет. Матерый мелькал сотни шагов от них, двигаясь зигзагами, появляясь то в одном, то в другом месте, и создавалось впечатление, что бегут несколько зверей. Их крестили выстрелами, но неприцельно, сходу и слишком азартно, чтобы попасть. Почти не то яс. Волчица стояла на краю ямы и смотрела на все это со стоическим спокойствием, едва слепой детеныш выполз к ней, как мать скинула его обратно в яму. Прищуренный звериный взгляд буравил спины людей, и при этом в полном безветрии трава между волчицей и бредущими цепью охотниками слегка шевелила, словно от дуновения приземленного тягуна, образуя белесую полосу. Из этой полосы Уходило все живое, порскали в разные стороны мыши, прочь носились мелкие птахи, и дождем сыпались кузнечки. Этот миг произошло невероятно. Один из охотников, угодивший под странный ветерок, вдруг исчез, в буквальном смысле провалился сквозь землю. Двое других прошли еще несколько метров, остановились и забеспокоились. В криках стал тревожней, будто у потерявшихся детенышей. Потом они беспорядочно и резво забегали, и теперь уж матерый, замерев у повальной изгороди, стоял и взирал на человеческую суету. И они, наконец, обнаружили пропавшего собрата на дне глубокого заброшенного колодца, откуда доносился слабый писк. Веревки у них не было. Тогда люди сорвали провода с накренившегося столба, засунули их вниз, однако спускаться по тонкой проволоке никто не решился. Увидев странную заминку на земле, вертолет пролетел над их головами и пошел на посадку почти рядом с логовом. Первенец все же еще раз выбрался из-под его шибло в яму потоком воздуха, запалило глаза, забило дыхание, и когда он пришел в себя и проморгался, то снова увидел невозмутимую, равнодушную ко всему происходившему мать, тщательно вылизывающую сразу двоих детенышей. Как и первенцу, она снимала родовую боль, чистила глаза, уши и пасти, однако не освобождала от себя, не отпускала на волю, и щенки ползали возле матери, волоча за собой сине-малиновые поповины. Вертолет сел, всколыхнулась, и мелко задрожала земля, Весенние травяной ссоры и земляная пороша достали под пол, накрыли тучи и на какое-то время скрыли от человеческих глаз все пространство покинутой деревни. И в вот этой вселенской мутии поднятые человеком, он почувствовал, как мать начала пожрать послед, след вместилище того недавнего счастья и благоденствия лившегося всего-то два месяца. Хватало, жадно, как добычу втягивала в себя свою плоть, и когда остались лишь тисемки поповин, на концах которых, как на привязи, вдруг заметали, забились и заскулили детеныши, чувствуя смерть, сделала паузу, проглотила с натугой и решительным сильным движением челюсти одного за одним отправила в свою утробу только что вылизанных, но не отпущенных щенков. Косточек еще не было, А если и были, то что-то вроде куриных, мягких хрящиков, и потому собственно рожденные добычи исчезла без звука. Первенец непроизвольно отскочил, будучи свободным, а оскалился он ненавидел мать. В мгновение ока он сделался зверем, родства не помнящим, бы еще ни разу не приложился к ее сосу и существовал той силой, что получил, находясь в ее чреве. Он готов был драться за свою собственную, уже вольную жизнь, принимая ее такой, какая она есть. Он ощерил игольчатые острейшие зубы по врожденному данному матью инстинкту борьбы, чтобы вцепиться в горло, не осознавая, что не может даже сомкнуть челюсти из-за длинной линяющей шерсти. Он изготовился к смертельной схватке, но сам был схвачен за загривок единственно верным — и точным движением. Сильная шея вскинула его высоко над землей, так высоко, как летала воющая с торчащими стволами машина. И начался полет под прикрытием пыли и ссора, поднятых силой человеческой машины, способной преодолевать земное притяжение. Первенец ощущал, как неслась под ним весеннее, поникшая еще рассвеченная земля. Под материнскими ногами мелькали травы, дорожные колеи, заполненные светлой водой, поникшие заборы, ямы, заросли крапивы и лопухов, и на короткий миг он вновь испытал ощущение радости, точь в точь, как в утробе, до рождения, когда они уходили от погони человек. Поднятые винтами пыли падение охотников в колодец скрыли этот побег, и веселый торжественный полет продолжался более часа, пока... Холка, прикушенная материнскими зубами, не онемела и не потеряла чувствительности. Она бросила его на землю и, мгновенно забыв о детеныше, принялась вылизываться сама и кататься по земле, вбирая в себя запахи окружающей местности. Первенец сильно ударился о корневище, захватило дыхание. И как в момент рождения жгущая боль, только сейчас в груди охватила его, однако он вытерпел и не заплакал. Отвраз, прихлынувший из злости, стал грызть то, что принесло эту боль, рвать короткий мох и редкую траву, забивая себе гортань. И нажравшись земли, полузадушенный, он ослепел, закашлял, а по сути, залаял по собачьи, отчего шерсть материн за гривки встала дыбом. Она подлетела к первенцу, трепанула за шкуру и ударила о дерево еще больнее. Он же приземлился на ноги и зарычал, отхаркивая песок. В тот же миг с матерью что-то произошло. Выстелившись перед ним, она откинула заднюю лапу, подставляя сосы. Первенец еще не ведал вкуса молока, прежде чем ощутить его, вцепился, вгрызся, в вымя, жали зубами нежную кожу, готовую порвать материнский живот. Волчица вздрогнула от боли, закликотала горлом, однако смирилась, и с родовой потугой стала отдавать молозево.